Как это было? Алиса сказала нн «Ну, вы как ребенок прямо. Вы правда думаете, что я буду с вами смотреть картинки? Но было же понятно, что Алисе не победить Энн в открытом бою. нн твердый орешек. Она еще и хитрый твердый орешек. Мы смотрим картинки. Валяемся по диванам, передаем по кругу альбомы и кастрюлю с сушками». Беседуем о живописи. Сначала у нас был ренессанс. Долго. Алиса Романовна теперь тоже ест сушки. НН ради живописи согласилась на послабление с ушками. НН придумала называть нас «Любезный Петр Ильич», «Дорогая сердцу Алиса Романовна», «Уважаемый Алексей Романович». Мы должны обращаться друг к другу так же и на «вы». Это смешно и почему-то придает нам уважение к себе. Один раз мы сами рисовали. н.н попросила нас нарисовать стул. нн сказала, «Любезный Петр Ильич изобразил стул таким, как мы его видим. Это реализм. А уважаемый Алексей Романович изобразил стул, как Пикассо». У скотининого стула были длинные ножки, короткая спинка, сиденье, как облако. Вкусы у людей разные. Алисе нравятся головки «Ватто». Они на нее похожи. Это рококо. Скотине нравится Питер Брейгель, мужицкий. Все знают его «Охотников на снегу» по фильму «Солярис». «Вы не смотрели «Солярис»?» «Вы дикари», дорогая сердцу Алиса Романовна и любезный Петр Ильич. «Хорошо, кино у нас будет отдельно». «Ура! Кино! Давайте смотреть «Аладдина» все вместе». — обрадовался Скотина. «Аладдин — его любимый мультик. Мне тоже нравится «Аладдин», «Принцесса Жасмин» и «Попугай Яго». Уважаемый Алексей Романович посмотрел 53 серии. Алисе нравится «Ватто», Скотине нравится «Брейгель», маме нравится «Пикассо», «Голубой период». Дома есть альбом «Импрессионисты». Мы вместе с ней рассматривали «Балерин Дега», «Подсолнухи Ван Гога», «Портреты Ренуара». Я пересказывал ей то, что говорила Энн. «Мане» нужно смотреть под музыку Равеля. серая синьяк» — художники-интеллектуалы. «Тулузла трек» — гений безобразного. «У Матисса» — динамичный мазок. Мама расспрашивала меня, как дела на работе, как там все. Глаза у нее были на мокром месте. Не знал, что на нее так действует искусство. Но ведь человек меняется... Раньше у нее всегда было спокойное настроение, а сейчас то вся сияет, то как будто заплачет. от чего зависит, непонятно. То поет, обнимает нас, по телефону говорит разными голосами, то долго обычным голосом, а иногда два слова, и все, а голос тонкий, как у девчонки. Повесит трубку и поет «Зайка моя, я твой зайчик». Как она может петь такую тупость? Как она может постоянно говорить о браке Пугачева и Киркорова? всерьез ли этот брак или для рекламы. Как будто это ее касается. Откуда у нее это любопытство к чужой жизни? Говорит, что это не любопытство, а история про то, что в жизни все возможно. А то вдруг заплачет. Я ночью вышел на кухню, а она сидит там одна, не читает, не пьет чай. Сидит одна за пустым столом, глаза заплаканные. Сказала, что читала книгу с плохим концом. Я спросил какую, а она сказала, что не помнит. На следующее утро сделала гренки, а когда мы все сели за стол, посмотрела на нас и вдруг заплакала. Ларка иронически сказала: "Ты плачешь, чтобы папа стал спекулянтом?" Мама сказала: "Что ты, Ларочка, причём здесь это? Просто нервы шалят". Ко мне мама очень внимательна, каждый день спрашивает меня о работе как там Роман и остальные. Ларка обижается, говорит, она только тобой интересуется. Или вообще ни с того ни с сего. Вчера зазвонил телефон, она бросилась к телефону. Звонили не ей, а Ларке. Она сказала, Лара, это тебя? С таким лицом, как будто ее ударили. Но что обидного в том, что Ларке позвонила подруга, а не ей? Ларка сказала, а может, у нее любовник? Ларка еще маленькая. Но почему у нее нервы шалят? Почему от импрессионистов у нее глаза на мокром месте? Я проанализировал все и понял. Может, она больна? Мама поклялась мне, что здорова. Просто ей нравятся импрессионисты. А мне больше всего нравится мир искусства. Я внимательно рассмотрел, какие они на групповом портрете Кустодиева. Бенуа и Дягилев, Бакст и Сомов, Добужинский и Лансаре. Мне нравится русский авангард. Бубновый валет, ослиный хвост. Гончарова — прекрасный колорист. ларионов перфекционист в композиции. Кандинский придал смысл абстрактному искусству. Малевич ассоциируется лишь с «Черным квадратом», но у него есть замечательный крестьянский цикл. Вот. Оказалось, что про картины можно разговаривать. В разговоре всегда участвуют все. «Посмотрите на крик». Одиночество, отчаяние, страх, экзистенциальные проблемы, которые человеку невозможно преодолеть. Это, конечно, НН. Но ведь экзистенци... Экзистенализм... Экзистенция... В общем, это можно преодолеть. Это я не могу выговорить. Заикаюсь, как дурак. А, пожалуй, ты прав, пётр Ильич. Экзистенциальные философы пытаются понять, как преодолеть отчаяние. Сартер и Камю предлагают спокойно делать свое будничное дело, не склоняясь под ударами судьбы. А Хайдеггер говорит о главных смыслах бытия человека, кто я есть, кем хочу быть, как отвечает мне мир, помогает, препятствует, сомневается. «Свинья! Алиса Романовна, вы свинья! Вы все сушки сожрали! Так нечестно!» «Это скотина!» НН сказала, не нужно бояться сказать о чем-то, я это не люблю. Мне это не нравится, звучит беспомощно, а я это не люблю решительно. Например, Шекспир для меня слишком громогласен. Или Толстой для меня слишком декларативен. А пароль это пароли. Это Алиса. НН дала Алисе пароли. «Люблю русскую портретную живопись». И не люблю русскую портретную живопись. Можно и так, и так. Люблю русскую жанровую живопись и не люблю русскую жанровую живопись. Можно и так, и так. Но это все-таки Репин. Типа мы слишком умные, чтобы любить Репина, но все-таки это Репин.